Глава 62. Охотник. Вы спросите, как? Вернёмся на пару часов назад к экипажу, ожидавшему благополучного возвращения Логан. Всё началось с дежурившего на грот мачте Дуга, который разглядел в подозрную трубу, как капитана пленила полуночная сущность. Не тратя времени даром, он поспешил вниз, чтобы доложить обстановку. Команда оказалась в труднейшем положении. Что теперь делать? Не погнаться же за лодкой капитана по полуночному морю? Или рискнуть? Чудовище вроде тех, что схватили Локон, обязательно схватят и спасателей. А или так не следует ли развернуться и попытаться уйти через богряное море в безопасные воды? Разве не этого Локон хотел для своего экипажа? Так и не отважившись ни на что, команда устроила экстренное совещание. И выход нашёлся благодаря Форту. Для Форта это был уникальный шанс заявить о себе как о величайшем охотнике, которого только знавал его народ. Шанс поохотиться на чудовище, сотворённое из полуночных споров. Выслушав его план, офицеры отправились убеждать другов и вскоре получили единодушную поддержку. Против проголосовал только Лагард. Так Воронья песнь пересекла границу с полуночным морем. Чудовище ждать себя не заставили. Не прошло и 15 минут, как твари, совершенно неуязвимые для обычного оружия, взобрались на палубу в поисках тёплой плоти и сладкой крови. Они пришли, чтобы убивать. И обнаружили посреди палубы великана, окружённого бочками с водой. над каждой из которых висел на верёвке бочонок со спорами. Добро пожаловать, написал форт, обращаясь к трём полуночным чудовищам. Эн продиклемировала написанное на тот случай, если твари не умеют читать. Я хочу сделать вам предложение, от которого невозможно отказаться. Не удостоив его ответом, существа устремились вперёд, зазмеились по настилу. Форт тотчас вскинул руку, угрожая перерезать бичево и обрушить бочонок со спорами. Други последовали его примеру. "Остановитесь", предупредил Форт полуночных тварей. "Если не одумаетесь, мы отдадим всю эту воду другим спорам, а вам ни капельки не достанется". Чудовища замерли. Им не было необходимости слышать или видеть слова, они чувствовали их. Полуночная сущность потянулась к экипажу, выискивая возможность установить с кем-нибудь узы Люхеля, и наткнулась на Форта, всем своим естеством стремившегося наладить контакт. Твари принялись жестикулировать щупальцами, обсуждая план дальнейших действий. И Форт, как ни странно, их понял, однако вовсе не потому, что знал язык жестов. Понять помогли узы Люхеля. Полуночные чудовища и в самом деле очень хотели воды, но их также интересовали и люди, в чьих жилах струилось достаточно крови, чтобы утолить жажду. «Предупреждаю», — написал Форд, показывая рукой на остальных членов экипажа, что толпились на корме судна, щетине с мушкетами и пистолями. «Если вы не остановитесь, они бросятся за борт и отдадут всю свою жидкость спорам». другим спором, не вам. Наконец до полуночных чудовищ дошло, чего от них добивается Форт. Какой соблазн! Здесь столько воды, но и слишком велик риск, что эта вода достанется не им. Форт опустил руку в бочку с водой, а другой начал жестикулировать. Существа поняли его сигналы благодаря сверхъестественной связи. «Я могу напоить вас до отвала», — сказал Форд, уже не прибегая к помощи своей волшебной дощечки. «Вся эта вода достанется только вам троим». «Чего ты хочешь взамен?» — наконец-то изволили отозваться чудовище. «Что нам нужно сделать, чтобы пить, пить, расти и снова пить, пить, пить?» "Я хочу, чтобы вы защищали нас в водах Полуночного моря", сказал Форт. "Как я уже говорил, доверять охрану своих территорий магическим существам, обладающим самосознанием, тщевато. Идея создавать полчища чудовищ была эффективной лишь до поры до времени. Колдунье не могла уделять своим охранникам должного внимания, и это привело к неминуемому сбою в её, казалось бы, отлаженной системе защиты". Слабым местом в обороне Колдунии оказалась ненасытная жадность полуночных эфиров, а также их врождённая тяга к взаимообмену. Услужить человеку, а за это получить живительную влагу и возможность обретать и поддерживать форму. Почему бы и нет? Её особенности делали полуночных чудовищ чрезвычайно уязвимыми для тех, кто разбирался в механике магии и был одарённым от природы дельцом. Вот так, спустя всего полчаса после отбытия своего капитана, команда Вороней песни, руководствуясь координатами, которые Локан выведал у меня и нанесла на карту, двинулась к острову со спасительной миссией. Внезапное появление корабля дало Локан столь необходимую ей в ту минуту фору. Колдунью была вынуждена пересмотреть свои приоритеты и сосредоточиться на запуске защитных протоколов, чтобы предотвратить вторжение незваных гостей. Выкрикивая приказания, она настолько увлеклась, что на какое-то время позабыла о Локан и Чарли. И всё-таки они последовали за мной, сказала Локан. Ох, уж эти замечательные дурни, говорила же я, держитесь подальше. Что-то ты не особенно ценишь собственные советы, заметил Чарли. Иначе не отправилась бы спасать меня. Локанс взглянул на Чарли, сидявшего у неё на ладонях, и её глаза затуманились от слёз. Гора дрожала, угрожая сходом лавины. Догадка все это время, разгоравшееся на горизонте подсознания, засветилась во всю свою силу. Локон поняла, что она еще большая дура, чем Дуги. И не потому, что отправилась спасать Чарли, а потому, что запрещала им следовать зову сердца. «Нужно что-то делать», — зашептала Локон. «Я должна предупредить команду о скалах, что скрываются под спорами. Наверняка есть способ связаться с ней». Они одновременно посмотрели на стол колдуньи, а если точнее, то на волшебную дощечку, которая показывала палубу вороньей песни и пальцы форта. Пока колдунья пробуждала ото сна свою армию, Локон схватила дощечку и попыталась понять, как та работает. «Эй, дощечка!» — обратился Чарли, вглядываясь в экран. «Можно ли через тебя поговорить с людьми, которых ты показываешь?» Видеоконференция начита. Радостно отозвалась услужливая дощечка. Форт, не расстававшийся со своим средством коммуникации, встал со стула. Он всю ночь подпитывал трёх полуночных чудовищ водой через узы люхеля. Воронё песня приближалась к острову, и Форт, упрочив связь, управлял полуночными существами и отражал атаки других чудовищ, так и наравившихся забраться на палубу. Из всех стычек он вышел победителем, потому что имел в запасе достаточно воды, чтобы оплатать раны и отращивать новые части тела из морских спор. К утру он почувствовал себя несколько странно, и неудивительно, ведь за ночь он выпил несколько бочек воды, а жажду так и не утолил. Теперь же, когда выдалась минутка отдыха, он устало опустил подбородок на грудь и вдруг озадаченно нахмурился. Тастара на волшебной дощечке, на которой он обычно читал слова собеседников, сейчас показывала Локон и Крысу, почти вплотную прижавшихся к камере в башне колдуни. "Форт", спросил Локон. "Ты нас видишь?" На экране Форта вспыхнуло сообщение. Пробежав снизу вверх, строчка закрепилась и частично закрыла собой Локон. Вижу, напечатал Форд, и его строчка оказалась под словами Локон с противоположной стороны экрана. Форд замахнул рукой, и через мгновение Локон увидел Н и Салли, и, разумеется, меня. Я втиснулся между ними, потому что мне тоже стало любопытно. "Капитан?" спросила Салли. "Капитан, вы в порядке?" "Мы в башне," прошептала Локон. Как вам удалось выжить в полуночном море? Ах, нет, нет. Отставить. Сейчас это совсем неважно. Потом расскажешь. Салы, будь предельно бдительна. Под поверхностью спор вокруг острова скрывается множество скал. Они чрезвычайно коварны. Я держу ситуацию под контролем, произнесла Салы. Спасибо за предупреждение. Вы не должны были следовать за мной, сказал Локан. Если попытаетесь подойти к острову, то обязательно напоротите на терифы и утонете. Сал и Эн и Форт нахмурились. Прикажешь развернуться? прямо спросила Сал. Хочу ли я этого? спросил на себя Локан. А если хочу, то могу ли? А если могу, то осмелюсь ли? В этот миг Локан приняла окончательное решение. Гора содрогнулась, и лавина перемен, копившиеся всё это время, устремилась вниз. "Нет", прошептала Локан. "Пожалуйста, помогите мне". Салы, Н и Форт улыбнулись, а я поскрёб в затылке. Что-то в декорациях позади Локан показалось мне неуловимо знакомым. "Как прикажете, капитан", сказала Салы. "Мы уже близко". Только не разбейтесь, воскликнул Локон. Капитан, сказала Эн. Мы намерены спасти вас. Вы заслуживаете этого как никто другой. Помните, вы сказали кое-что, что заставило меня взглянуть на мир совершенно по-новому. И что же я такого сказала? спросил Локон. Капитан, вы сказали, очки должны тебе помочь. Эн, по-моему, даже хоть шутит лучше, написал Форт. А это вовсе не шутка, Эн постучала пальцем по очкам. Это самое, что не наесть правда. И я впрям вижу мир иначе. И мы в нем отнюдь не беглецы и висельники. Я вижу мир, в котором для нас есть будущее. Эн, ты же знаешь, я не маска, сказала Локон. Я не смогу выпросить у короля амнистию. Значит, мы придумаем другой способ. Он посмотрел на Салы и Форта, которые согласно кивнули. Если дела и дальше так пойдут, и мы сможем добраться до Колдуньи и победить её с той же лёгкостью, с какой преодолели все прежние трудности, тогда надо полагать, никакие беды нам уже страшны не будут. Форты и Салы вновь кивнули, и сердце Локан переполнилось радостью. Как же здорово чувствовать их преданность. Как же здорово наконец-то Осознать, что нет ничего плохого в том, чтобы принять помощь. Как же здорово. Погодите-ка. Несмотря на обрушившуюся лавину эмоций, Локон вдруг кое-что пришло на ум. Вероятно, на мысль её натолкнуло моё изображение. Затесавшись среди офицеров, я пытался ковырять языком в носу Домуй, соображения Локэн вам покажутся любопытными, однако я бы назвал их своего рода откровением. Хойд, произнесла Локэн. Он не мог показать путь к колдунье. Остров пришлось искать методом перебора, исключая те места, где его быть не могло. И поскольку Хойд охотно рассказывал про другие места, я предположила Предположила что? спросил Форт. предположила, что причина кроется в том, что он не может говорить о своём проклятии, сказала Локан. Например, для того, чтобы снять проклятие с Чарли, нужно выполнить несколько условий, и одним из них является возвращение Чарли в башню колдуньи. Вот я и подумала, что раз Хойду не под силу показать путь к острову колдуньей самостоятельно, то вполне вероятно, разрушить его проклятие не получится до тех пор, пока мы не вернём его колдунье. Локон опустил взгляд и увидел под ногами карту мира. Ты должна привести меня на свою планету, Локон, вспомнились ей слова Хойда. Точно, прошептал Чарли. Хойд мог говорить о проклятии, но только если собеседник знал о его щекотливом положении. Ты знала, что Хойд проклят, однако местонахождение острова он тебе так и не выдал. Колдунья запретила ему рассказывать об острове. Это одно из необходимых условий, чтобы снять проклятие. Ты права, всё сходится. Хойда надо доставить в башню, преодолев все испытания колдуни на пути к её острову. Глаза Локон расширились. Она посмотрела на своих офицеров и сказала: "Вы должны доставить его сюда, прямо в эту комнату". "Кого?" нахмурилась Эн. "Ёнгу?" "Капитан спросила Салы: "Вы уверены?" "Да", ответила Локон. "Пожалуйста, приведите его ко мне. Знаю, это сложно, но я очень прошу, пожалуйста." «Что ж, приказы не обсуждаются», — сказала Саллэй. «Доставьте сюда Хойда не потому, что я так приказала, а потому, что доверяете мне», — добавила Локон. Саллэй, Энн и Форд кивнули. Они доверяли своему капитану. Им повезло, что они нашли общий язык так быстро, ведь именно в тот миг колдунья вспомнила про Локон. Глаза ее вспыхнули от ярости. Колдунья крикнула сесло, выключить видеоконференцию, затем выпростала руки вперёд и принялась чертить в воздухе мощные руны, оставляя за пальцами светящиеся линии. Закончив свои пасы театральным жестом, колдунья выстрелила вспышкой, которая пролетела через комнату, врезалась локон в грудь и прижала девушку к стене. Что-то грохнуло и лязгнуло. Оказалось, что это слетели с полки кружка и чашка. И если оловянная кружка приобрела очередную вмятинку, но и только, то чашки с бабочкой повезло меньше. Она разбилась в дребезги. Колдунья отвернулась и продолжила приводить в чувство свою армию металлических гвардейцев. Когда на локо наброшились световые оковы, Чарли свалился на пол. Поднявшись на лапки, он подбежал к стене и вскарабкался по одежде девушки. Он попытался перегрызть колдовские путы, но, как вы уже сами и догадались, результата это не принесло. «Чарли!» — шепнула Локон. Чарли виновата взглянул на нее, расстроенный тем, что световые нити оказались ему не по зубам. «Локон! Прости, Локон! Зря ты положилась на меня!» «Я просто ничтожество! Опять тебя подвел!» «Чарли!» — прекратила она его излияние. «И я давно хочу тебе кое-что сказать. Надо было признаться раньше, но придется сейчас. Время, конечно, не самое подходящее, даже ужасно не подходящее для таких признаний, но... Чарли, я люблю тебя. Я испытываю к тебе такие же чувства», — проговорил Чарли. «Я люблю тебя, Локон!» «Это хорошо. Вышло бы неловко, если бы оказалось иначе». Локон попыталась вырваться из оков, а затем глянул он на прямоугольник, который показывал приближающуюся к острову воронью песнь. «Чарли, ты знаешь, как я ненавижу навязываться, но если наши друзья все-таки сумеют преодолеть оборону колдуньи, то как они попадут в башню?» Чарли понял, о чём его просит девушка. Я могу открыть дверь, и я сделаю это, если тебя не затруднит, сказала Локон. Да, как я уже и говорил, Локон изменилась. Однако даже серьёзные события меняют нас постепенно, поэтому пока что она оставалась сама собой. Чарли оглянулся на открытую дверь из комнаты на лестницу, которая вела к выходу из башни, туда, где рыскал кот Колдуни. Возможно, крыса по имени Хак и струхнула бы, наконец, сказал он. Зато садовник Чарли слеплен совсем из другого теста. Он ткнулся носом в щеку Локон и тихо прибавил: "Спасибо тебе. Спасибо, что пришла за мной. И надо было сказать это раньше". С этими словами Чарльз прыгнул на плёт и отправился выполнять боевую задачу.